Вот. Видите, я овладел собой Я же говорил, что смогу это сделать в любом состоянии Выслушайте меня Она вспомнила, что всю свою жизнь ей приходилось надеяться только на самое себя Вспомнила, что не обязана отчитываться перед этим человеком в своих поступках И с достоинством, отведя его руку, смело взглянула ему в лицо Он словно впервые увидел, как она красива. Глаза его померкли. Взгляд этой девушки отнял весь их свет и взял его себе. Теперь, по крайней мере, я ничего не оставлю недосказанным. Теперь, после этого разговора, я, по крайней мере, не буду мучиться, что упустил возможность высказать вам все до конца. Мистер... «Юджин Райнберн!» «Так это он причина вашей необузданной ярости?» Брэдли закусил губу, посмотрел ей в лицо и не ответил ни слова. «Так это вы угрожали мистеру Рейберну?» Он снова закусил губу, посмотрел на нее и ничего не ответил. «Вы просили выслушать вас, а теперь не хотите говорить, Пустите меня. Я пойду поищу брата. Стойте! Стойте. Я никому не угрожал. Взгляд Лизи упал на его окровавленную руку. Он поднял ее ко рту, облизал как вампир, вытер рукав и снова положил на грудь, снова сказав. Мистер Юджин Рейбер. Зачем вы твердите это имя, мистер Хедстон? Затем, что в нем заключено то немногое, что осталось недосказанным. Заметьте, я никому не угрожаю. Если вы услышите в моих словах угрозу, остановите меня. Поставьте мне это в вину. Мистер Юджин Рейберн.